Глава девятнадцатая «Айзек!» — Эллен стучит в дверь. «Айзек, это я!» Ей жарко в термобелье, предназначенном для прогулок на улице, а не по длинным коридорам отеля. Дверь распахивается. Всё лицо Айзека в красных пятнах. «Прости, что сначала не позвонила», — неуверенно произносит Эллен. «После завтрака Уилл решил пойти на прогулку». Она выдавливает из себя улыбку. «Но далеко мы не ушли. Снег слишком глубокий». Что-то в лице Айзика меняется, но вспышка эмоций гаснет так быстро, что Элин не успевает толком разобрать. То же самое бывало и в детстве. Сбитая с толку, Элин пыталась понять, что происходит у него в голове. Он разворачивается и идёт обратно в комнату. Можно войти? Нелепо, что приходится его спрашивать, но невозможно понять, хочет ли он, чтобы Элин вошла. Да, резко отвечает он. Элен сразу же замечает на полу его горные ботинки. Они влажные, мокрые, чёрные шнурки распущены и покрыты кусочками льда. Ты тоже выходил? Айзик расхаживает туда-сюда перед окном, только что вернулся. Элен не отвечает, поражённый скоростью его речи. Он явно на взводе, эти лихорадочные движения, покрасневшее лицо. Он в панике. И чем ты занимался? Искал её? Поднялся к лесу. Думал, может, она вышла наружу и упала. Его черты напрягаются. Всё остальное я уже пробовал. Прочесал отель. Обзвонил её друзей, родственников и соседей. Никто её не видел и не разговаривал с ней. Эллен смотрит на него, и её охватывает неприятное чувство, как будто кто-то слишком сильно сжал её в объятиях. Движения Айзека и его мельтешения туда-сюда внезапно начинают казаться преувеличенными. И... «Безуспешно. Ни следа. Никто о ней не слышал. Я только что позвонил в полицию. Уже?» Эллен пытается сохранить невозмутимое выражение лица. Он кивает. «Бесполезно. Мне сказали, что она отсутствует совсем недолго, они не начнут расследование. Дескать, если нет никаких признаков, что она ушла в горы или кататься на лыжах, или у нее какие-то проблемы, то пока не нужно паниковать. Я знаю, она пропала совсем недавно, но мне это не нравится». Если с ней всё в порядке, почему она до сих пор не позвонила? Не знаю. Элен подходит ближе, возможно, она останавливается. Стекло. Оно снова её нервирует. Окна в номере Айзика выходят прямо на лес. Густой массив припорошенных снегом елей поднимается по склону горы. Взгляд Элен скользит по деревьям. Хотя их ветки и покрыты сверкающим снегом, лес производит впечатление тёмного непроницаемого. Её сердцебиение учащается. Она нервно сглатывает, осознавая, что это безотчётная реакция. Почему так? Это зрелище вызывает в каждой клеточке тела глубочайшее отвращение. Айзик нетерпеливо следит за её взглядом. Лора ненавидит лес. Она всегда говорит, что это отличное прикрытие для тех, кто любит подглядывать. Мы их не видим, а они нас видят. Эти окна, свет Мы здесь как на ладони. Хватит. Чем дольше Элин смотрит, тем сильнее искажается изображение, деревья в как будто становятся всё больше и больше. Что с тобой? изучает её Айзик. Ничего. У тебя что, до сих пор панические? Нет, обрывает его Элин. У меня их нет. Она преувеличенно громко зевает, заставляя себя посмотреть на комнату. Планировка такая же, как и в её номере, только на стене висит большая картина, а мебель более молочно-серого цвета. Взгляд привлекают детали: ноутбук, телевизор, непочатая бутылка воды. На полу разбросана одежда и обувь. Лорина обувь: синие кроссовки New Balance, поношенные горные ботинки, замшевые спортивные туфли. В общем-то, в основном все вещи Лорины: разбросанные украшения, Свисающий из двери шкафа шарф цветом ха, тюбик крема для лица без крышки. Элин смотрит на кровать. Там заметно присутствие Айзика. Слег едва тело на простыне, скомканное пуховое одеяло. Он и в детстве так спал. И Элин тоже. Словно кровать не способна сдержать их энергию, но теперь Элин спит по-другому. Энергия покинула её много месяцев назад. Её взгляд соскальзывает к скособоченной стопке книг на ночном столике, французских книг. Одна открыта и лежит обложкой вверх, корешок погнут посередине. Элин понимает, что Айзик прав. Как будто движение на мгновение остановилось, и Лора просто спустилась позавтракать. Не похоже, что она сознательно решила уехать. Где её телефон? Телефон Взгляд Айзика снова останавливается на Элин. Она замирает, что-то в его тоне настораживает до мурашек. Я только пытаюсь помочь. Он натянуто улыбается, но снова на его лице что-то мелькает, и Элин не успевает распознать, что это. Вот. Он вытаскивает телефон из кармана, набирает пароль и протягивает Элин. Я его уже проверил. Ничего необычного. Элин смотрит на экран. Телефон почти полностью заряжен и подсоединён к той же сети, к которой подключился её телефон, когда они приземлились в Женеве, с виском. Элин прокручивает список вызовов. Последний был вчера, от некого Жозефа. Как такое может быть? Она ведь слышала, как Лора разговаривала по телефону после ужина, ведь звонок должен отображаться здесь. Айзик заглядывает ей через плечо, так что она чувствует его дыхание у себя на шее. это её кузен. А ты знаешь всех в этом списке? Конечно. Друзья, как я и сказал, в её почте тоже ничего. Он отходит в сторону, краснея. Я не хотел смотреть, но Как насчёт её ноутбука? Ничего. Айзик хватает ноутбук со стола и протягивает ей. Он синхронизируется с телефоном. Там те же письма, все по работе. Она усаживается на краешке кровати и просматривает ноутбук: сохранённые документы, историю интернет-браузера. Айзик прав. Всё связано с работой. На первый взгляд, ничего тревожного. Она ставит ноутбук обратно на стол и идёт в ванную. Айзик следует за ней. Вокруг раковины рассыпана косметика: компакт-пудра, увлажняющий крем. На полу несколько скрученных хлипко измейкой полотенец. На полке под раковиной стоит открытая белая косметичка. Покопавшись в ней, Эллин выуживает розовый пинцет, восковые полоски, кисть для пудры, тональный крем и тушь. В боковом кармане, застегивающемся на молнию, лежат тампоны, таблетки от аллергии, упаковка и бупрофена. Элин застёгивает косметичку, и её охватывает подкравшееся беспокойство. Лора не оставила бы всё это. Если она хоть немного похожа на Элин, то эта косметичка её спасательный круг, часть ежедневных доспехов. Элин поворачивается и уже открывает рот, но тут видит в зеркале, как Айзик берёт что-то с полки и суёт в карман. Элин наблюдает за ним, не шевелясь. Айзик с улыбкой поворачивается, он не видел, что она заметила. Он действовал быстро, но недостаточно быстро. Что-то от неё спрятал. Он вроде бы расстроен из-за пропавшей невесты, но уже обманывает. Элин сжимает кулаки, в горлу подступает отвращение. Как она могла быть такой дурой? Она чуть ему не поверила словам, фальшивым эмоциям. Но люди не меняются, правда? Способность лгать и обманывать вплетается так глубоко, что невозможно от неё избавиться. В детстве Айзик постоянно врал. Он ненавидел свой статус среднего ребёнка, на 2 года младше Элин и на 2 года старше Сэма, и ложь стала его сутью, способом привлечь внимание, получить преимущество, поставить брата и сестру на место. Она помнит, как Сэм с гордостью принёс домой первую награду по плаванию, и Айзик с трудом стёр с лица болезненную обиду, когда родители хвалили брата. Через 2 недели на деревянном постаменте появился порез, слишком глубокий, чтобы быть случайной царапиной. Айзик всё отрицал, но они знали, кто это сделал. Знали, на что он способен. «Для тебя это, наверное, будто вернуться на работу». Подобрав с пола полотенце, Айзик вешает его на сушилку. «Знаешь, я даже не думал об этом. Ты и работаешь в полиции столько времени». «Я знаю». «Ты так никогда и не рассказывала, почему пошла в полицию», — продолжает он. «В детстве ты хотела стать инженером». Эллен смотрит на него и чувствует, как где-то глубоко внутри зарождаются слова «дет». Почему бы, наконец, не признаться? И я пошла работать в полицию из-за тебя, Айзек, из-за того, что ты сделал».